Глава вторая Или Почему опасно возвращаться из командировок? Часть вторая. Что вы творите, окаянные? Отпустите меня, отпустите, кто бы ни были. Я человек Божий! Пленник пытался кричать, но получалось скомканно и шамкающе. Слушать проповеди, а тем более проклятия, не имелось ни малейшего желания. «Да вы, гляди, подхватишь на ауру какую-нибудь заразу, потом замучаешься избавляться». Поэтому я припечатал во всю мощь громкоговорителей. «Внимание! Вы задержаны критиками за отсутствие наруча, превышение полномочий по использованию веры и временную одержимость. Вы находитесь в камере временного содержания». До окончания проведения расследования и вашего лечения от одержимости вы не сможете покинуть данную камеру, а ваше местоположение не будет известно никому. Вы не сможете ни с кем связаться. — Да как же так? — дед выглядел растерянно, но все еще пытался возмущаться. — Да что же я такое сделал? Это произвол! Вы не имеете права! Я буду шаловаться! Я же слушатель слушитель Бога! «Я же только блюду шиш душ своих прихофан!» Я игнорировал этот лепет. Еще работая редактором «Веры», я привык слушать, как задержанные взывают к своим правам, матерятся, угрожают, плачут, и кучей других способов пытаются разжалобить служителей «Веры». Вот только в отличие от обычных преступников, попавшие под власть «Веры» теряют все права. «Спасение опционально и по возможности. Уничтожение». Стандартное решение. После Черного Месяца никакой жалости. Вместо этого я выделил время на изучение данных на одном из экранов, где информаторий уже собрал сведения о нашем набожном госте. Козлов Юрий Алексеевич 56 лет, не женат детей нет. Работа священник села Дыркаева. Судимость 23 года назад. Незаконный оборот наркотиков. ИВ-15 единиц, БВ-425 единиц, МВ-720 единиц. Творческое развитие, психик, коррекция веры. Для ускорения проведения расследования, Юрий Алексеевич, вам предлагается сотрудничество. Необходимо ответить на ряд вопросов. «Вы готовы?» — казенно уточнил я. «Я буду фаловаться!» — не унимался старик, лишь раздражая нытьем и возмущением. «Я знаю высших сановников церкви! Они не оставят без внимания подобный проишвол. Они вас всех приструнят!» Если бы он только знал, сколько из них побывало в этих камерах, — задумчиво протянула мисс Спектр, наблюдавшая за представлением. Я лишь покосился на начальницу и, сделав вид, что ничего не услышал, продолжил в микрофон заранее заготовленную речь, которую в меня вбили при обучении. «Если вы не готовы к сотрудничеству, то останетесь в одиночестве на ближайшие сутки. Питательные вещества будут вводиться внутривенно, удаление отходов жизнедеятельности осуществляться посредством механизмов». На этом моменте старик заткнулся. Угроза была правдива и очень неприятна. Даже до самых тупых доходило на вторые-третьи сутки одиночества, а старик явно не дурак». Более того, он имел судимость, а значит, знаком с концепцией одиночки, а то и карцера, и проверять на себе не хотел. Вот только мне бы не хотелось затягивать, тем более потерявший всю веру старик, теперь не представлял опасности, потому я уже прикидывал, какие пытки стоит применить, если угроза не подействует. «Шего вы хотите, волки пошорные? Да прочтит меня Бог и святой дух». — выдавил старик. Казенная одежда не могла скрыть пусть и старческие, но поджарые и жилистой фигуры. А главное — взгляд. Пусть он и раздражал непреклонностью, но одновременно вызывал и уважение. Еще в этом взоре пылал огонек фанатичной веры и ненависти. И вот это по-настоящему бросало в дрожь. «Нам нужна информация о произошедшем на главной площади деревни Дырькаева, где находится ваш приход». Почему вы пытались сжечь гражданку Гришину Елену Александровну? И что вы знаете про ее бабушку, Гришну Марию Дмитриевну, известную также под никнеймом Ленинхат, с которой у вас произошел конфликт по вышеуказанной причине? А что про эту семейку знать? Они дьявольские отродья, заточком меня в печень, и ведьмы, что бабка, что внучка, одна семья? Поэтому и нужно вам облаву устраивать не на меня, а на эти порождения тьмы, которые простому народу жить мешают. Я лишь пытался сделать вашу работу, очистить проклятые души огнем во славу Божью. Я проверил показатели жизнедеятельности старика. Среди множества цепей, датчиков и капельниц имелись и те, что отслеживали по параметрам ложь. Не врет. Старик искренне верил в то, о чем говорил. И его совершенно не смущало, что ведьмы, собственно, как и оборотни, вампиры, а также другая нечисть после прихода веры составляли немалый процент населения. Да что там, я слышал, у вампиров целый анклав под Питером. А у меня девушка природный маг. В такие моменты я даже уважаю религию последней книги. Однако и переубеждать старика не собираюсь. Нет смысла попусту сотрясать воздух. То, что вы делали, называется самосудом. Это карается по закону. Я добавил в голос стальные нотки. Но мне необходимо знать, что вы подразумеваете под понятием ведьма. Какие признаки и действия заставили вас прийти к подобным выводам? И что побудило вас решиться на убийство? Закрепленные на старике датчики показали, что он пытается применить воплощение. Запоздало, но ожидаемо. Вот только вся истина... Да и большая часть бытовой веры выгорели, так что он не мог ничего сделать. Да и само помещение изолировано клеткой Фарадея. Это помогает от элементарных воплощений. «То, что старая Маривка — ведьма, и свесна ифтовна!» Старик насупился, когда понял, что воплощение заблокировано. «С молоду была крошива шмара, да и с годами не потеряла красоту. Мушику не был ни пьющий, ни гулящий, работящий. Дом полный чашек, и ты на окраине. Это еще при шаветах. Даже дети, когда выросли, в город уехали и устроились. Не ведьма ли? Старик грязно выругался. Но то было еще до моего прихода. Да простит Господь людей за шлухи. Но шато я шам видел, что Маришка никогда не ходил в церковь. Шнал, что кроме пенсии полушало разные девайсы. Последнее слово он произнес как ругательство. И не только от родных. Шнаю, что шила лучше, чем хавшественные семьи. Видел, как к ней приходили дети и уходили с игрушками, которых у нее быть не могло. И ведь не шухарилась. Глагол без лишних слов двинулся по дому, выискивая то, что могло подтвердить или опровергнуть слова священника и, как ни странно, находил и фокусировался на тех или иных объектах. От компьютера шли провода к объемному и, судя по виду часто используемому 3D-принтеру. Пожар расплавил корпус, и наполнитель расплескался бесформенной затвердевшей массой. «Но в шо бы и я терпели! Бабка была мирная! Потому ее не трогали! Что грех на душу брать? Пока к ней в августе не приехала внушка!» продолжал рассказывать священник. Дьявольское семя прикатило учиться проклятым шнанием у своей бабки, но в то хуфы всего эта дрянь крашеная приехала для того, чтобы в соседнем селе, в школе, куда ходят дети со всех окрешностей, преподавать богомерзкую информатику. Не в масть это нам, а последние несколько недель в доме у бабки стал появляться странный... Самогиль населенный, свет, доношились звуки непонятные, и происходили прочие страсти, такие же, как когда ведьма пришла за своей ученицей. с глагола привел к еще нескольким находкам. Стоило ему покопаться рядом с принтером, убрать несколько слоев обгоревшего мусора и остатков компьютерной литературы, даже после пожара остались обрывки обложек. Как показался, оплавленный пластиковый сейф для хранения дискет, флешек, внешних жестких дисков и других носителей информации. Доставить в научный отдел в лабораторию артефактора бросила мисс Спектр, хотя, судя по потекшим и вспузырившимся стенкам, внутри все должно было сплавиться в единую массу. «Но в то хуфы всего! От их ущобы по деревне стала расползаться зараза!» одни животные умирали. Их души ишпользовали для ритуалов, Другие стали мутировать, мерзкие уродцы, которых приходилось забивать при рождении, Да и наши они прокляли, Фарту всей деревни пропал, Никакие дела не шпорились. Я едва сдержал удивленный мат. Это как же деревенские ненавидели кибербабку, Что вера отразилась на животных. Собственно, чего ожидали, то и получили. Вера во всей красе но на всякий случай нужно отправить группу для проверки данных слухов. Но вот в то, что это действие IT-ведьм, я совершенно не верил. И вы решили устранить первопричину? Схватить ведьм и сжечь. А когда прибыли, то нашли только внучку, поймали бедняжку, дом сожгли и пошли вершить самосуд. Подвел я итог, с трудом сдерживая брезгливое презрение. Хотя нет, все же не выдержал. А обратиться в полицию, к редакторам Веры, В конце концов, просто пошевелить мозгами и попытаться поговорить не судьба, не существующий. Строго, но безукоризной, даже с легкой грустью протянула мисс Спектр. «Она ведьма! Ее душа проклята! И лишь швешенное пламя!» — и отключил звук. Общее представление о произошедшем у меня сложилось. Селяне не знали о своей соседке ровным счетом ничего а то, что знали, интерпретировали абсолютно неверно, потому данных о том, как на самом деле жила Киберведьма, не найти. В лучшем случае повезет, и местный дрон что-то заснял, или критики с ментальными способностями что-нибудь извлекут из памяти жителей. Но на это надеяться не стоит. А о судьбе старика я и думать не хотел. Да, ему не вернуться, это точно. В лучшем случае отправят куда-нибудь в дальние дали, где его никто не знает. Худшим — осудит, и наравне с другими неудачниками и преступниками, у которых не слишком много веры, он будет работать на государство в тюрьмах. Генерировать веру, возможно, даже для меня, просматривая множество часов и строк материалов. Значит, у нас вновь ничего. Задумчиво протянул мисс Спектр. Печально. Я надеялась, что хотя бы по свежим следам удастся что-то выяснить. Вновь? Вкратчиво уточнил я, чтоб не вызвать гнев начальства. Вы не первые, кто за последние месяцы встречает подобных личностей. Если быть точнее, то пятые. Все так же задумчиво и от того протяжно, ответила мисс Спектр. И выжили. Шш. Прошелестела робка, но отчетливо вопросительно Брауни с плеча глагола. Даже она говорит больше, чем ее хозяин, хоть и жутко стеснительная. По тем случаям еще меньше информации. В первый раз ограбление хранилища одной довольно крупной IT-корпорации в Японии. Местные редакторы «Веры» подоспели к моменту, когда парень лет 16 неформальной внешности с пирсингом и ирокезом исчез в зеленой вспышке. И нет, подробности отсутствуют. Жилье парня оказалось уничтожено. Мисс Спектра обвела нас голографическим, но от этого не менее пристальным взглядом. О втором случае известно только со слов свидетелей. Мужчина средних лет, с избыточным весом, неухоженный, лысоватый, как выразился свидетель, задрот, не вылезавший из-за компа годами. Устроил разборку в школе в Норвегии. Много погромил, кого-то ранил, но никого не убил. Зачем, почему, непонятно. Затем еще два ограбления технологических концернов США и Тайваня. Данных нет. Корпорации не хотят разглашать, что у них украли, да и власти стран не спешат откровенничать, проводят внутренние расследования. И вот теперь проблема добралась до нас. И у всех большое количество мимолетной веры, на всякий случай уточнил я. Неприлично большое, я бы сказал им. Опасно большое. Неестественное. И все это без малейших признаков одержимости. Мисс Спектр начала сухо вбивать слова приказы. Все случаи имеют общий почерк. Технические, даже программистские компьютерные воплощения. Зеленоватый ореол. Согласно расследованиям на местах, все участники одиночки без семьи, друзей и любимых. Работали и жили в сети. В этом случае также упоминались нижние уровни. С этим нужно разбираться. Вам. И почему я не удивлен, хотя ситуация любопытная. Нижние уровни может означать практически что угодно, начиная от нижних этажей в каком-нибудь древнем храме и заканчивая сланговым понятием в области квантовой физики. Хотя в последнем я немного разбираюсь, как никак физик по образованию. Но сочетание термина нижние уровни с областью компьютерных технологий отсылает нас к легендарным, а потому практически недостижимым, нижним уровням интернет-сети. Вот только это никогда не было моей областью, поэтому придется консультироваться. «А что говорят предсказатели?» — на всякий случай уточнил я. «Предсказатели?» «Несуществующий. Ты помнишь уровень веры той бабки?» «Даже у самых сильных наших предсказателей едва ли наберется и десятая часть». А чем больше разрыв вере между предсказателем и объектом предсказания, тем более бредовыми становятся данные. Так что у нас ничего. Обрубила мечты о быстром расследовании начальница. Завтра с самого утра к артефактору он вас проконсультирует по началу расследования. — Почему не сегодня? — не мог сдержать ей удивление. — Впереди еще полдня. — Потому что у артефактора личные дела, и он отпросился. И, увидев мои округлившиеся глаза, с улыбки пояснила. То, что он арестован и находится на содержании, не значит, что у него нет личной жизни. Мы не звери. Если хочешь подробностей, то зайди к нему пораньше и спроси. Ему не помешает поддержка товарища. Вы вроде бы сработались. За последний месяц пытались убить друг друга всего пару раз. Вам же с глаголом сейчас есть чем заняться. Я все еще жду от вас полноценного отчета, такого, который сможет оправдать ваши кульбиты в деле с монархистами и принцессой.